Самую подробную основательную сводку о кругах составил Виталий Шелепов в совершенно секретно в статье Загадка ведьминых кругов. Если предельно кратко суммировать информацию о них, то выглядит это так. Круги на полях появлялись уже века назад. Есть упоминания о них в исторических хрониках аж за 1503 год Голландии и 1618-1680 годы Южной Англии. В народе их называли чёртовыми кругами и считали, что к их созданию причастны зарные невидимые существа, такие как, например, эльфы. На данный момент появления кругов наблюдали уже более чем в 30 странах, но больше всего их почему-то находят в Южной Англии. В последние годы замечен интенсивный рост этого процесса. Например, за 1987 год исследователи насчитывали около полусотни кругов. В 1988 их уже было 98. В 1989 году 270, в 1990 около 2000. Время самого массового появления кругов июль-август. Появилась даже новая наука цареология, раздел знаний, изучающий круги на полях. В цареологии чётко установлено различие между подлинными кругами и кругами поддельными, которые сейчас делают многочисленные шутники. Например, американский биофизик Джон Берг, специализирующийся на изучении кругов, говорит об их особенностях так: какой бы ни была сила, создающая круги, они физически изменяют ткани полегших растений. Стебли зачастую изгибаются на 90 градусов, не переломиваясь, как будто что-то размягчает их. Это особенно заметно у рапса, его жёсткие стебли невозможно пригнуть, не сломав. Узлы стеблей вздуваются под воздействием медущихся изнутри Иногда оно оказывается настолько сильным, что узлы взрываются, расплескивая клеточный сок. Такой эффект доктор Ливингуд, биофизик коллега Берка, смог воспроизвести при помощи СВЧ-излучения. Кроме того, поражённые стебли имеют на своей поверхности электрический заряд. В настоящих кругах злаки продолжают расти, нагнувшись параллельно земле, и не созревают, а молодеют и становятся к осени ярко-зелёными это уже что-то из грёз геронтологов, пытающихся повернуть вспять процесс старения. И, может быть, одна из самых важных деталей в злаковых, из которых создаются круги и рисунки на полях, в большинстве случаев исчезают зёрна. А если и остаются, то приобретают необычные свойства: или плохо всходят, или наоборот, необычайно быстро. Можно предполагать, что сбор урожая основная цель тех, кто создают эти круги и рисунки. И в этом нет ничего нелепого, если вспомнить ту лепёшку, которую гощали пилоты летающей тарелки Джо Саймонтона. Или им за мешком гречки идти в магазин, или пересаживаться с летательных аппаратов на комбайны фермеров. В качестве намёка на объяснение таких кругов, в древних преданиях Востока есть упоминания о техническом применении злаковых во времена Атлантиды. Там говорится, что на энергии пшеничных зёрен работали летательные аппараты атлантов. Скорее всего, это делалось не так, как у нас, например, через промежуточное получение этилового спирта, а как-то по-другому. Использовалась непосредственно сама энергия зёрн. В древних мистериях посвящение, кандидат, прошедший испытание, перед воскресением для мощного восстановления сил, погружался в купель, наполненную пшеничным зерном. В пирамиде Хеопса в покое царя, где происходил этот стадий египетских мистерий, археологи приняли такую купель зала зерна которые египтяне якобы отправляли вместе с другими дарами в посмертный путь с умершим фараоном. До сих пор пирамиды считаются местами погребения, хотя ни в одной из них никогда не было найдено ни одной мумии.